Прекрасный отряд конницы стоял одной линией перед окнами дворца. В эту минуту, когда двери отворились, эта линия разделилась, и императрица и все ее гости увидели обширный залив и посреди него огромный флот, построенный и снаряженный за два года. Эта картина, грозная для врагов России, но величественно привлекательная для ее государыни, заканчивалась морем, зеленые волны которого, едва колеблющиеся от весеннего ветра, казалось, манили в безграничную даль стройные суда, полностью готовые к отправке и в путь, и в битву. Залп из всех пушек грозные эскадры приветствовал государыню. Слушая его, посланники, окружавшие Екатерину, опасались за Турцию. Они знали, что разногласия между ней и Россией могли возобновиться. Потемкин же с нетерпением ожидал этого, как возможности появления новой славы России». Некоторые иностранцы по той же причине очень хотели, чтобы мир сохранился, и таким образом Черноморский флот с таким неожиданным блеском, представленный взором Екатерины в Севастополе, возбудил различные чувства у всех зрителей, а общее чувство было только одно – удивление невероятной деятельностью Потемкина. Можно ли было представить себе, смотря на этот прекрасный порт, на этот сильный флот, на возвышавшийся над ними величественно красивый Севастополь, можно ли было представить себе, что всё это сделано за два или за три года? Рассмотрев со всей подробностью это новое чудо Потемкина, Изъявив ему за то свою искреннюю благодарность, государыня вернулась для непродолжительного отдыха в Бахчисарай. Оттуда ее путешествие продолжалось в Симферополь. Здесь императрицы и все ее спутники восхищались новыми красотами. Симферополь лежит среди гладкой равнины, окруженной холмами. Долины, разделяющие эти холмы, можно назвать настоящими садами, украшенными всеми лучшими растениями юга. Богатые татары, жители Симферополя, умели выбирать самые живописные группы деревьев, и среди них строили прелестные беседки». Легкие купола этих турецких беседок, расписанные самыми яркими красками, сияли в воздухе вместе с пирамидальными вершинами величественных тополей и придавали необыкновенную прелесть окрестностям Ак-Мечети. Пробыв здесь сутки, государыня, императоры и их свита отправились в Карасу-Базар, некогда называемый греками «Маврон-Кастроном». Этот город принадлежал к самым большим городам Крыма, но не выделялся ничем особенным примечательным. Его дома, как все дома турок, были низкие и построены неправильно. Крымские горы составляют здесь настоящую цепь и отсюда простираются, не прерываясь, в одну сторону до Бахчисарая, в другую до Старого Крыма. Но если здесь природа не поражала взоры знаменитых путешественников ничем особенным, то почти на каждом шагу удивлял их князь Потемкин. Солдаты полков, расположенных в Крыму, сделали не только прекрасные и широкие дороги в тех местах, где прежде нельзя было проехать, Но был даже разведен обширный английский сад по берегам реки Карасу, и в нем был построен великолепный дворец для принятия императрицы. Но этого еще было недостаточно. Вечером, в день ее приезда, когда солнечные лучи уже исчезли в темных долинах, и государыня, прогуливаясь в прекрасном разведенном для нее саду, все горы в округе на 20 верст, Вдруг зажглись разноцветными огнями, и на светлом горизонте величественный Четырдак, поднимаясь выше всех своей вершиной, сиял, превосходя своим блеском, все его окружавшее. На нем горел вензель Екатерины, и был устроен фейерверк, во время которого на воздух взлетело 300 тысяч ракет». Это чудо, никогда не виданное татарами, вывело их из обыкновенного состояния равнодушия и холодности. Они с восхищением смотрели на мелькавшие перед ними волшебные огни, и в Крыму еще несколько лет назад были старики, которые вспоминали об этом прелестном празднике, поразившем их в детстве. На следующий день после этого великолепного праздника, восхитившего и Екатерину, и Иосифа, путешествие продолжалось уже в горах, по дороге к Судаку. Генуэзцы называли его Солдаия, а турки, их победители, Судаком. Из всей древней славы этого города осталась теперь только слава его виноградников. Они были лучшими во всем Крыму. Из Судака царственные путешественники приехали в Старый Крым, принадлежавший также к древним городам Тавриды. Оттуда в соседний с ними город Кафу, который в счастливый день прибытия императрицы получил новое название или, лучше сказать, вернул себе прежнее. Екатерина снова назвала его Феодосией, именем, данным ему греками при основании. Турки, завладевшие им впоследствии, были поражены его великолепием и поэтому назвали Керим Стамбулом, то есть Крымским Константинополем. После же его разорения татарами он назывался Кафой. Из Феодосии государыня была намерена поехать по берегам Азовского моря в их северном направлении, чтобы увидеть города Мариуполь, Таганрог, черкаск и Азов, Но приближавшаяся осень, нездоровый воздух этой части Азовских берегов, важные дела, требовавшие присутствие императрицы в Петербурге, заставили ее отложить это намерение, и таким образом Феодосия была последним крымским городом, который посетила Екатерина. Отсюда она отправилась в обратный путь». Проехав снова Крымские и Ногайские степи, знаменитые путешественники прибыли в Кизикермен. И здесь царственный гость Екатерины расстался с ней, удивленный всем виденным им в России и больше всего великой царицей этой страны. Он гордился дружеским расположением, которое оказывала ему Екатерина, и тем, что оно еще больше утвердилось во время путешествия. Из Кременчуга императрица поехала не таким путем, как ехала в Крым, то есть не через Киев, а через Полтаву, Харьков, Курск, Орел и Тулу в Москву. Однако прежде чем мы последуем за ней в эту нашу древнюю столицу, остановимся в Полтаве и расскажем о новой неожиданности, которую князь Таврический приготовил здесь для государыни». Конечно, вам не нужно напоминать о значении Полтавы. Каждый, кто один раз слышал о славном событии, произошедшем в ней, наверное, никогда не забудет его. Представьте же удивление императрицы, когда эта незабываемая для нас полтавская битва повторилась живой картиной перед глазами Екатерины.